До дворца я добрался поздно вечером и в не слишком хорошем настроении, но потом помылся, поел, спустился в спортзал и посмотрел на занятия воспитанников флотского детского приюта. С этим моим проектом все было просто отлично. В приют первоначально набрали около полутора сотен детей от шести до девяти лет, круглых или частичных сирот, в основном из числа отпрысков нижних чинов флота и всех их готовили по специальной программе, включающей в себя не слишком большой объем общеобразовательных предметов, зато всяческое развитие силы, выносливости, координации движений, внимательности и памяти. Использовались при этом как уже имеющиеся к настоящему времени древние и современные методики, так и все, что я только мог припомнить из будущего. Сейчас Самым старшим воспитанникам уже исполнилось 13 лет, и для них настало время так называемой специализации. Большинство ребят, те, кому более светит стать учеными, инженерами, офицерами, промышленниками и финансистами, будут переведены в новое здание корпуса, построенное на отшибе Васильевского острова, поближе, так сказать, к природе, и получат отличное образование по уровню не хуже гимназического. А вот тем, кто не слишком расположен к наукам, зато показал себя физически сильным, внимательным, обладающим отличной реакцией, а главное, в чьем психологическом профиле стоит только верен, упорен, предан и устойчив, предстоит пойти по другому пути. Они должны были стать костяком моего личного подразделения охраны. Лет через пять. А лет через десять я планировал довести численность своего подразделения до роты и далее совсем отказаться от этого направления подготовки, оставив лишь общеобразовательное. Из 16-13-летних подростков в группу тех, кому предназначено стать моими охранниками, пока было отобрано 9. И сейчас именно они занимались в небольшом спортивном зале с привезенным мной из Парижа мастером французской уличной схватки, называемой Саваш. Нет, всяким китайским и японским боевым искусствам я их также планировал обучать, по возможности. Но увиденные мной, практикуемые казаками пластунами ухватки, секреты которых передавались в казачьих станицах из века в век, были, на мой взгляд, круче всяких широко разрекламированных карате, айкидо и так далее. Может, не так зрелищный, зато куда более функциональный. Так что преподавание борьбы без оружия, а также с использованием ножа и подручных средств обороны и нападения в приюте начали именно с них. А потом постепенно и других учителей подтянем. Сейчас вот француза привезли, попозже и китайцев отыщем и посмотрим, кто на самом деле круче. А при удаче и вообще создадим мировой бренд в области борьбы – казачьей ухватки. Следующее утро началось рано. Я едва успел проснуться, как в моем дворце на набережной Фонтанки появился страшно взволнованный Попов, примчавшийся из Кронштадта ни свет ни заря, и торжественно доложил мне, что ему удалось. Что удалось, поинтересовался я, демонстрируя недоумение, хотя все внутри меня напряглось в радостном ожидании. Попов вдохнул и выпалил. «Мне удалось передать и принять устойчивый сигнал на расстоянии более мили, от форта Риф до форта Шанец». «Вот как!» – делано удивился я. «Да, Ваше Высочество!» – с гордостью произнес Александр Степанович. «Поздравляю вас! Благодаря вашему попечению Россия станет первой страной, в которой осуществлена беспроводная связь». Я слегка подался вперед. «Вы уже кому-нибудь рассказывали об этом?» «Ну что вы, ваше высочество!» — возмущенно отозвался он. «Я же понимаю необходимость сохранения возможностей нашего флота в секрете. Про мои эксперименты знают только гальванер минно-торпедного класса Спицын и один из моих слушателей, Мичман Тимушкин. Оба люди надежные». «Спицын пьет?» — уточнил я. «Да», — не стал отрицать Попов, — «но меру знает». «Женат? Лет ему сколько?» 49. Несколько недоуменно отозвался Попов. «Один как перст, потому и начал помогать мне. Вечерами одинокому мужчине в таком возрасте в Кронштадте и заняться особенно нечем. А Тимушкин? Тот молодой, лет двадцать всего, но весьма серьезный и талантливый юноша. Очень увлекся моими экспериментами и часто ради помощи мне даже пренебрегал посиделками с товарищами» и гуляниями с барышнями. Хотя близкой знакомой у него пока мест еще вроде бы нет, задумчиво произнес Попов. Ну еще бы, конечно нет, усмехнулся я про себя. А то шиш бы его Попов у себя в лаборатории видел. В двадцать лет до при наличии девушки. Хорошо, значит так, я задумался. Обоих забираете себе и плотно занимаетесь этим прибором. «Приказ об их откомандировании в ваше распоряжение будет завтра?» «Кому там вы подчиняетесь?» Попов ответил. «Вот и отлично. Официально ваша группа будет предназначена для, ну скажем, всестороннего обеспечения учебных классов наглядными пособиями по электричеству. Заказ же всех необходимых вам материалов, литературы и остального будете делать через моего человека» который станет у вас появляться раз в неделю, скажем, по понедельникам, а доставлять все необходимое по готовности». Я встал и, подойдя к Попову, обнял его. «Вы меня очень порадовали, Александр Степанович, очень. Я даже боюсь подумать, какие это перспективы перед нами открывает». Попов покраснел. «Да, знаю». Я уже думал, если нам удастся надежно передать и принять несколько сигналов подряд, это откроет возможности передачи сообщений при помощи телеграфного кода. Вот видите, воскликнул я, мне тоже пришло в голову нечто подобное, и сделал вид, что задумался. Хотя тогда держать подобное открытие в тайне будет неправильно. Глаза Попова радостно вспыхнули. Ну, так тому и быть, рубанул я рукой. Ежели вы сможете создать рабочий образец, обращение с которым будет не слишком затруднительным и который сможет осуществить передачу хотя бы между Кронштадтом и Санкт-Петербургом, откроем ваше изобретение миру. Я не сомневаюсь, оно прославит ваше имя. Но в первую очередь займитесь не столько дальностью связи, сколько удобством обращения с прибором. Если вам понадобится помощь и консультации, обращайтесь прямо ко мне. Ну а насчет изготовления каких-нибудь деталей на стороне, к моему человеку. Но до этого заклинаю вас, Александр Степанович, полная тайна. Попов уехал от меня окрыленный, в отличие от следующего посетителя, который появился у меня с горящим взором. Ну еще бы, Николай был влюблен, причем безнадежно. И в кого бы вы думали? Увы, в Эшли Лоутон с которой мы нос к носу столкнулись в Париже, причем в первый же день нашего появления на выставке. Мы спустились с Эйфелевой башни, оба под впечатлением и потому романтично настроенные, как вдруг рядом раздался чарующий голосок. «Вот вы где, князь! Рада вас встретить!» Я резко развернулся. «Ну да, напротив меня стояла она, Эшли Лоутон, о господи! Только ее здесь не хватало. У меня ж дел не проворот. Однако я любезно улыбнулся. «О, госпожа Лоутон, как вы оказались так далеко от Трансвааля?» «Так же, как и вы, князь», — усмехнулась Эшли. «Мне просто стало интересно. Вы не проводите меня?» «Да, куда ж деваться, придется стиснуть свое либидо в кулак и некоторое время потерпеть ее присутствие». Я развернулся в сторону племянника, чтобы извиниться за то, что буду вынужден его ненадолго покинуть, и... Едва не выругался. Николай попал. По полной. Впрочем, ничего удивительного. Если эта пантера с голубыми глазами производила такое впечатление на меня, понятно, как она подействовала на переполненные гормонами мозги двадцатилетнего парня. «Дядя, вы не представите меня...» «Вашей знакомой!» — хрипло прорычал Николай по-английски, поскольку разговор велся на этом языке. Я с каменным лицом представил их друг другу. «Мисс Лоутон из Саванны, моя знакомая по трансвалю, мой племянник Николай Романов». Глаза Эшли слегка округлились. Похоже, она мгновенно вычислила, кто перед ней. Да и на мое обращение миссис не могла не отреагировать». В представленном мне докладе Канареева было сказано, все, что она сообщила о себе, правда. Она действительно являлась Эшли Лоутон и происходила из старой и влиятельной семьи с американского юга. Вот только она рассказала не всю правду. Она уже была замужем, Лоутон фамилия мужа, и ее муж погиб на дуэли из-за нее. Посланцу Канарееву не удалось точно выяснить, Действительно ли она была причиной дуэли, дав к ней настоящий повод, или сработало ее гипнотическое воздействие на мужчин, однако родственники мужа объявили ее виновной в его смерти. А ее родственники поддержали их в этом. В Саванне до сих пор царили весьма традиционные южные взгляды на то, что прилично и что неприлично для истинной леди. Возможно, южане просто подобным образом отгораживались от вездесущих и ненавистных им янки. Но, как бы там ни было, миссис Лоутон было указано на недопустимость того образа жизни, который она вела, а миссис Лоутон в ответ послала всех указующих по известному адресу, обратила свое приданное и наследство, отошедшее к ней после смерти мужа, в звонкую монету и, удачно вложив получившийся капитал в акции одной из железнодорожных компаний, заметно приумножила его. Затем она провернула еще одну операцию, потом еще, а ее появление в трансваале было вызвано возникшей в ее умной и прекрасной головке идеей вложиться в только-только открытое трансвальское золото. Ну, свежий же рынок, только появившийся. Ой, как много можно под себя подгрести, пока все устоится. Однако, когда она там появилась с кошельком на готове, оказалось, что самый жирный кусок уже откушен и даже проглочен, а все остальное требует долгой, кропотливой работы. Сначала это ее не смутило. Она знала, какое воздействие оказывает на мужчин, а тут какой-то русский, да еще аристократ, с детства привыкший к тому, что главное в жизни удовлетворять своей прихоти. Но какие с ним могут быть проблемы? Да он поднесет ей все на блюдечки. И Эшли напрягла одного из своих влиятельных поклонников, каковые у нее образовывались немедленно, буквально штабелями при ее появлении в любом месте, дабы оказаться на обеде, который русский князь давал по случаю открытия западно-трансваальской железной дороги. «Счастлив знакомству, миссис Лоутон!» — воскликнул Николай. И намеренно произнес мною слово... И намеренно произнесенное мною слово «миссис» его восторга не умерила. А Эшли перевела на меня насмешливый взгляд. «Мол, все, мой дорогой князь, теперь вы у меня в кармане». «Этот молодой человек — мой ключик к вам, и я разозлился. Значит, она хочет мной поманипулировать? Ну-ну, пусть попробует!» «Вы здесь давно?» — нейтрально поинтересовался я. «В Париже неделю, и каждый день бываю на выставке. Здесь столько интересного!» От звуков ее голоса Николая аж повело. И во взгляде, который эта великолепная женщина бросила на меня, блеснуло торжество. Скорее всего, ей уже не нужно было мое золото. Ей требовалось взнуздать меня самого. Ну что ж, миссис Лоутон, вы сами напросились. Уж я-то знаю, насколько опасными могут быть женщины. Поэтому жалеть вас совершенно не собираюсь». «Вот как!» – делано удивился я. «Вам можно только позавидовать. Вы уже столь много увидели. А знаете, миссис Лоутон, может, вам будет более интересно в компании моего племянника?» Взгляд Эшли сначала сделался удивленным. «Она-то предполагала, что я изо всех сил буду стараться оттащить наследника Российского престола от нее и грудью стану между ними» а я широко улыбнулся и добавил, подпустив в голос немного скабрёзности. «Я уверен, что вы способны существенно расширить его знания и опыт». Несколько мгновений она непонимающе смотрела на меня, а я усмехался ей в лицо самой двусмысленной усмешкой, на которую был способен. А потом она поняла, и её глаза полыхнули от гнева. Ну ещё бы. Я только что почти открыто обозвал её шлюхой. «Ммм, пожалуй, нет. Я вспомнила. Мне надо. У меня сегодня визит». Даже не пробормотала, а скорее прошипела она и, резко развернувшись, устремилась в сторону от нас. А вслед за ней помчались пятеро французов, один из которых был офицером, бросавший на нас кто недоуменные, кто озадаченные, а кто и возмущенные взгляды. Вот черт, я их как-то и не заметил. А между тем, такая женщина просто не могла появиться здесь без многочисленной свиты. Оставалось надеяться, что они не знают английского, иначе дуэль гарантирована. И хотя я не собирался принимать вызов, поскольку не уделял внимания владению каким-либо оружием, и без того времени не хватало, но удар по репутации мне был бы обеспечен. «Но как? Куда?» – растерянно обернулся ко мне Николай, которого просто повело за ней. Я пожал плечами и усмехнулся. «Ну знаешь, племянник, женщины такие забывчивые!» Все оставшееся время, которое мы провели на выставке, Николай не рассматривал экспонаты, а вертел головой, стараясь разглядеть в толпе знакомую шляпку. А затем весь вечер проторчал у меня, вытягивая подробности нашего знакомства. На следующее утро он понесся на выставку прямо к открытию, но предмет его страсти... Там так и не появился. Как я узнал позже, Николай даже велел нашему послу приложить все усилия к тому, чтобы узнать, где в Париже остановилась некая миссис Лоутон. И когда тот обнаружил искомый отель, мой племянник буквально завалил ее букетами и жаркими посланиями. Но миссис Лоутон была глуха к его порывам, а вскоре вообще уехала из Парижа. Николай же остался безутешным и время от времени появлялся у меня уже не столько поговорить о чем-нибудь, сколько пострадать. Я в его глазах был этаким связующим звеном с предметом его страсти и особенно не мешал. Опыт такой сумасшедшей влюбленности, приобретенный в нужном возрасте, очень полезен и позволяет в зрелые годы избежать многих глупостей. «Я сегодня говорил с отцом», — с порога заявил он мне, «и попросил у него возможности выбрать себе жену по своему желанию». «Опаньки!» Я напрягся. Неужели этот молодой балбес решился на морганатический брак? Он что, не понимает, чем ему это грозит? Морганатический брак царствующей особой и в более поздние времена ничем хорошим не оканчивался». Эдуард VIII вон, почитай, в середине XX века по этой причине корону потерял. Уж не знаю, точно ли вследствие оного, или это был просто такой удачный повод, однако озвучена была именно эта причина. «И что тебе сказал отец?» «Выгнал», — гордо заявил Николай, — «но я намерен добиться своего». Я несколько минут молча смотрел на него, думая, может, это и к лучшему. «А что?» Вместо мягкого Николая на престол сядет его решительный брат Георгий. Ну или Михаил, поскольку я смутно припомнил, что вроде бы у Георгия было что-то там со здоровьем. А вот Михаил, кажется, неплохо проявил себя во время Первой мировой войны. Да, из них троих я имею на Николая наибольшее влияние. И если он окажется неудел, потеряю часть возможностей оказывать воздействие на ситуацию. Но я этого влияния не искал. «Само так сложилось, так что если Николай уйдет, мои планы просто вернутся к изначальным. А потом я посмотрел на Николая, и мне просто стало его жалко. «Сядь!» — тихо попросил я. Он повиновался. «Скажи, а с чего ты взял, что ты ей нужен?» «Я люблю ее!» — гордо вскинул подбородок племянник. «Люблю так, что она не сможет противостоять этому чувству!» Я знаю, я чувствую это. А что ты о ней знаешь? Николай на мгновение смешался, а затем снова и все так же смешно задрал подбородок. Я знаю о ней главное, то, что я ее люблю и что она моя судьба. Бедный мальчик, как много молодых людей влюбляются не в настоящих живых женщин, а в тот образ, который они создали в своем распаленном мечтами и гормонами мозгу. И как горько они потом разочаровываются в предметах своих страстей. Впрочем, в оставленном мною веке этот период приходится лет на 13-15, но в нынешнем времени он, пожалуй, соответствовал возрасту Николая. Я вздохнул. Эшли Лоутон – одна из наиболее успешных инвесторов в североамериканских Соединенных Штатах. А может и не только в Соединенных Штатах, но и в Европе. С того момента, как покинула родную Саванну, Она преумножила свой капитал в несколько раз и на этом пути не брезговала ничем, спала с банкирами, влюбляла в себя держателей акций, умело загоняла под свой каблучок бухгалтеров и инженеров, судостроителей и владельцев железных дорог. «И эту жизнь миссис Лоутон ведет уже 8 лет. Эта женщина красива, умна, обладает лоском и воспитанием, но в своей сути она уже давно циничный и расчетливый делец, поэтому сделала то впечатление, которое она производит на мужчин своим эффективным инструментом. Я замолчал, глядя на ошарашенного племянника, а затем тихо спросил – «Ты действительно надеешься, что заинтересуешь ее?» «Да еще без короны, без денег, без каких бы то ни было перспектив?» Николай не ответил. И я продолжил. «Пойми, племянник, есть женщины, которые служат нам, мужчинам, опорой, делают нас сильнее. Они бывают красивыми и не очень, добрыми или суровыми, нежными или сдержанными. Но рядом с ними нам всегда тепло, и мы чувствуем, что мы дома». А есть другие. В принципе, они тоже могут сделать нас сильнее, если не сломают. Они дикие, необузданные, своенравные и могут заставить кровь закипеть в наших жилах, но при этом они требуют для себя всего мужчину. Целиком. Совсем. Не оставляя ни кусочка его, ни долгу, ни чести, ни семье, ни стране. Я сделал паузу, твердо посмотрел на Николая и закончил. Именно поэтому я не с ней». «У меня есть долг перед Богом, народом, государем и страной, и я ставлю его выше всего остального». «Понимаешь?» Николай некоторое время молча сидел, переваривая мои слова, затем все так же тихо спросил. «И что? Только так и никак иначе? А как же любовь? Разве она не любовь, способна на чудеса?» – кивнул я. «Точно». Но ведь у тебя не любовь, у тебя страсть, то есть бред, мара, пылающий огонь, который сжирает тебя и который теоретически может в будущем превратиться в ровное греющее пламя, каковым и является любовь. Но именно лишь теоретически, чаще же всего он оставляет после себя только пепел. Николай снова долго молча сидел. И я даже стал слегка опасаться, что мои объяснения пропали в туне, поэтому еще добавил. К тому же влюблен один лишь ты, и даже в пепле вы будете не равны. Он весь останется тебе, а ей, у нее будет в лучшем для тебя случае еще один приятный и необременительный эпизодец. Либо просто очередная циничная инвестиция в сопливого мальчишку, принесшая неплохие дивиденды. Если честно, я не был совершенно уверен во многом, о чем говорил. Я не был уверен в абсолютном цинизме Эшли, в том, что она спит со всеми направо и налево. В докладе, представленном мне Канареевым, этого не утверждалось наверняка. Но в одном я был уверен твердо – Николаю эта связь не принесет ничего хорошего. Будь он обычным человеком, волен был бы принимать решения самостоятельно. Каждый имеет право приобретать опыт любыми путями. Но моему племяннику, чтобы получить возможность приобрести этот опыт, пришлось бы пожертвовать слишком многим – семьей, страной, короной. И если этот опыт окажется таки негативным, столь великие жертвы его сломают. Равнодушно дать ему заплатить такую цену я просто не мог».